Глава 4. Последние полчаса до обратного отсчета Антон пьянствует. Когда речь идет о его способности участвовать в играх, пьян он или трезв значения не имеет. Покинув нынешнее тело, он избавится от приятного тумана в голове, а с последствиями придется разбираться очнувшемуся хозяину тела. Уже допивая стакан. Он чувствует, как по его плечу скользят пальцы. Антон замирает, оборачивается в темном баре, щурится, вглядываясь в размытые серые цветные пятна. «Выпивкой угостишь?» — спрашивает женщина. Ее лицо закрыто красной маской, и это самый большой лоскут ткани из всех, какие есть на ней. «Может, в другой раз?» Антон ставит стакан и указывает в угол бара, где буйная компания шумит все громче. «По-моему, вот эти не откажутся». С изящным поклоном женщина отходит. Другие проститутки у двери, понаблюдав за их разговором, вычеркивают Антона из числа возможных клиентов. Он просидел здесь довольно долго, выдавливая из себя дегенерата. Следующие несколько недель или месяцев, или так долго, как продлятся игры, ему придется постоянно быть начеку. Запахивая куртку и расстегивая браслет, он блуждает взглядом по телам, попадающимся на пути к выходу. Прямо перед ним на пол проливают выпивку. Антон ловко огибает лужу, состроив гримасу пошатывающемуся типу, содержимое стакана которого льется через край. По сравнению с другими местными обладателями таких же способностей, нравственные принципы Антона строже, но это не мешает ему совершать перескоки, как заблагорассудится. В Толине люди не привязаны к своим телам, или, скорее, тела — просто еще один актив, который можно получать в собственность, красть их, заимствовать, заботиться о них, как о квартирах или одежде. У дверей Антон налетает на одного из проститутов, делая вид, будто споткнулся. И едва тот, пытаясь помочь, хватает его за руки, Антон сует в них браслет и перескакивает. Вспышка озаряет бар, вызывая возгласы у нескольких ближайших посетителей, но Антон уже выходит за дверь, придерживая новыми пальцами браслет и вытирая проступившую на лбу испарину. Удаляясь в ночи, он выглядит, как любой другой мужчина, блуждающий по городу до начала игр. Дворец неизменно провозглашает перескоки незаконными. Но обладать соответствующим геном все равно, что иметь чувство вкуса. Не стоит рассчитывать, что люди не станут искать пищу повкуснее. Тех, кто попался на перескоках, штрафуют и сажают в тюрьму, но это не останавливает тысячи остальных ежегодно меняющих тела совершившие преступления в чужом теле или утверждающие, что перед совершением преступления в них кто-то вселился, в итоге попадают в юридический водоворот и застревают в нем на столь долгий срок, что судьи в конце концов отчаиваются отыскать истинного виновника и приговаривают всех, хоть сколько-нибудь причастных к тюремному заключению на год-другой, исключительно на формальных основаниях. Если что и отличает Сань-Эр, так это его неразбериха. Путаница, неопределенность от того, что люди сливаются и перемешиваются один с другим. Тело, доставшееся тебе при рождении, не твоя собственность. От тела можно избавиться, отделить его от своего «я». Тело принадлежит всем, кроме человека, который в нем родился, но если кто-то силен и обладает властью, то в вопросе о длительности обладания тем или иным телом его слово будет более веским. Антон не соприкасался со своим родным телом с тех пор, как отправился в изгнание, но для него это мало что значит. Каждый унизительный эпизод, каждая мелкая травма, которую он перенес по милости Сань эра, намертво врезана в его память и благодаря этой памяти всегда остается при нем. Что хорошего в привязанности к единственному телу? Переулок становится все уже, и Антон на следующей развилке выходит на более широкую улицу, направляясь к Колизею. Голова теперь ясная, мысли так и носятся со скоростью тысяча миль в час. Под ногами ощущается пульсация, мерный глухой ритм сердца Саня, бьющегося прямо под узкими потрескавшимися тротуарами и грязными немощенными переулками. В Колизее игроки будут появляться в разных обличиях, зная, что тело, в котором они вступят в игру, долго не протянет, если они хотят сыграть с наибольшей выгодой для себя. По привычке, не сознавая, насколько острые у него зубы, Антон прикусывает внутреннюю сторону щеки, но успевает рожать челюсти еще до того, как во рту появляется слабый привкус крови. Он проверяет браслет. До конца обратного отсчета остается минут пять. Пульсация большого города набирает громкость. Ей вторит топот ног зрителей, которые извилистыми струйками стекаются к месту их скопления — к Колизею, возвышающемуся рядом с дворцом. Несмотря на отсутствие барьеров или других заграждений, зрители держатся на почтительном расстоянии от центра Колизея, так что сразу становится ясно, кто участвует в игре, а кто нет. Лучше уж посторониться, чем стать случайной жертвой. Вдобавок при этом зрители могут делать вид, будто все это лишь увлекательное зрелище, забыв, что игроки входят в Колизей, готовые порвать всех соперников до единого. Начиная пробираться в центр арены, Антон сразу же поднимает глаза и внимательно осматривает дворцовые балконы с южной стороны Колизея. Там тронный зал. Где-то там, наверху, принц Август наблюдает за играми — «Антон чувствует это. Трудно сказать, известно ли бывшему лучшему другу, что задумал Антон, но как только участники выбраны, из списка их уже не вычеркнут. Впрочем, даже попытайся Август сделать это, Антон не удивился бы. В те годы, которые они провели вместе во дворце, принц Август был готов на что угодно, лишь бы добиться своего». Он был и лучшим другом, и самым жутким страхом Антона, который и доверял ему как больше никому на свете и не позволял себе утратить бдительность рядом с ним ни на секунду. Общаясь с Августом, Антон никогда не знал заранее, кто перед ним — толковый ученик, которому нужна помощь с домашним заданием по истории, или же холодный, расчетливый парень, однажды плеснувший на руку Антона кислотой только за тем, чтобы попасть в лазарет одновременно с заболевшим членом совета. «Ты чего?» — Антон вспоминает, как возмущенно шипел в тот раз. На его родном теле шрам остался на несколько месяцев. «Зачем ты так со мной?» «Ради высокой цели», — ответил Август прямо, не недопускающим возражений тоном, — «я должен добиться благосклонности короля Касса, иначе о наших планах ухода можно забыть». «Эй, это мое место!» — от сердитого окрика Антон вздрагивает, разом возвращаясь в настоящее, по непривычному телу пробегает трепет напряжения. Он оборачивается и коротко вздыхает с облегчением, обнаружив, что кричат не ему, а другому игроку, стоящему поодаль. Звуки далеко разносятся в гулком пространстве Колизея, поэтому, кажется, будто спорят совсем рядом. Один из спорщиков толкает другого, и хотя под золотистыми прожекторами Колизея Антон издалека не различает их лиц, негодующие вопли слышат отчетливо. «Ты что, купил эту землю? Встань еще где-нибудь!» Да я!» Игрок вскидывает руку, зрители у входа застывают, готовясь увидеть преждевременную схватку, но потом еще три ближайших игрока издают предостерегающий крик, и первые двое, злобно зыркая друг на друга, находят каждое свое место на арене. Нигде не сказано, что с началом дать до игроки должны причинить друг другу вред. Но это же церемония открытия. Первые минуты, когда разрешено убивать, и если победитель может быть лишь один, кто упустит возможность устранить соперников при первом же удобном случае? Антон смотрит вниз. Его браслет начинает мигать, отсчитывая секунды последней минуты. Он ожидал наплыва чувств, нервозности, иступления, отчаяния. А им овладевает убийственное спокойствие, от которого не имеют кончики пальцев и холодеют губы. Цель Датюня — распределить чипы для браслетов и присвоить номер каждому из 88 участников. Так проще всего фиксировать, кто кого убил, сообщать об участии игроков в видео, не трудясь запоминать их имена, личные номера или подробности биографии. Номер 14 сегодня возглавляет турнирные таблицы благодаря виртуозному метанию топора, монотонно вещает закадровый голос или же рекомендует — В этой бойне стоит в первую очередь последить за действиями номера 32. Камеры видеонаблюдения все видят, и даже если качество отснятых материалов паршивое, пленки доступны по запросу телесетей, при условии, что Лейда Милю уже проверила их в Дворцовом центре безопасности. Каждый канал старается пустить в эфир собственный репортаж, загоняя продюсеров до изнеможения и изощряясь вовсю, чтобы состряпать оригинальный сюжет из богатого и необработанного материала, который получает из дворца каждый вечер. Это ежегодное шоу жители Санера будут смотреть всегда. Шоу, которому участники придают особую эффектность, стремясь совершать убийство прямо на камеру. «Мы омерзительны», — думает Антон, — «но тут уж ничего не поделаешь». Слева от него вспыхивает еще одна ссора. На этот раз, повернувшись на шум, Антон видит с той стороны целую толпу, так что трудно даже определить, откуда исходят голоса. Они доносятся из темноты. Он начинает считать, окидывает быстрым взглядом ближайшие отдаленные группы. Согласно его, браслету остается всего три секунды, пересчитывать заново уже некогда, но Антону кажется, что он не ошибся. Игроков 87 вместе с ним. Кого это угораздило не явиться на первое же действие представления? Неполученный вовремя чип означает немедленную дисквалификацию. Браслет Антона вибрирует. На балкон тронного зала дворца выходят стражники и синхронно переворачивают пакеты над ареной Колизея, сбрасывая на нее, словно балласт, восемьдесят восемь мешочков одного и того же бежевого цвета, и сразу же вокруг Антона вскипает людское море. Игроки бросаются за мешочками, отчаянно, безумно, со всех сторон, втискиваясь куда только могут, толкаясь и пихаясь там, где некуда пролезть. Единственным неподвижным островком остается Антон. Он не шевелится и наблюдает. Один игрок, заметно массивнее остальных, неуклюже продирается к самому большому из мешочков, хватает его и прижимает груди. Он в легкую раскидывает тех, кто оказывается у него на пути, ему рассекают руку клинком, а он все равно несется вперед к одному из выходов — Антон срывает с руки браслет, игроков предупреждают, чтобы не вселялись один в другого, но без особой надежды. Во время игр это разрешено, иначе игроки все равно будут нарушать запрет, и тогда дворец влипнет, вынужденный либо объявлять каждого участника игр преступником, либо ради развлечения народа смотреть на перескоки сквозь пальцы и все же приходится прилагать старания, чтобы установить рамки для зрителей. Им объясняют, что перескоки опасны, и что игрокам следует избегать их ради собственного здоровья, ведь об их здоровье дворец так печется. Предупреждают, что кого угодно может поразить недуг Яису. В результате слишком быстрого и неоднократного входа в одно и то же тело и выхода из него Если игрок слаб, возвращение в родное тело после множественных неудачных вселений — верный путь к выгоранию, когда возникновение болезни тела и закупорка в нем ци влечет неминуемую смерть. Еще больше неудовольствия доставляет дворцу вселение игроков в кого-нибудь из представителей аристократии. Проститутками и любителями азартных игр можно пожертвовать, особенно в сражениях во время игр, если их тела подверглись сдваиванию. Но если та же участь постигла знатную особу, совет вынужден вмешаться, и это головная боль таких масштабов, что большинство игроков осмотрительно выбирают, в кого вселяться хотя бы из заботы о собственном здравом рассудке. Антон кидает свой браслет прямо по курсу убегающего игрока и бросается в новое тело так резко и быстро, что почти не сомневается в том, что его выходка пройдет незамеченной. Но тут вокруг раздаются протестующие возгласы, и он понимает, что при перескоке его вспышку все-таки увидели. Стыдоба! Пожалуй, следует радоваться уже тому, что его не выбили из перескока, о чем дворец предостерегает, как о нормальном явлении, и что чуть не убила Отту, до сих пор лежащую в коме. Но Антон уже понял, что в перескоке он сильнее всех не только на этой арене, но и в этих треклятых городах-близнецах. «Повезет в другой раз!» — кричит он через плечо, подхватывая в ладонь свой браслет. Он бежит, не теряя времени ни на схватки, ни на то, чтобы поглазеть, как игроки набрасываются один на другого. Зрители возле арены отшатываются, освобождая ему дорогу, и Антон мчится напрямик к ближайшей улице, а потом делает крутой поворот и попадает в узкий переулок, по обе стороны которого теснятся парикмахерские. Местные жители не удивляются его неожиданному появлению. После окончания работы они или подметают полы в своих заведениях, или пристраиваются на хлипких пластиковых табуретках за низкими столиками, дуют на чай и не сводят глаз с экранов телевизоров в углу. Прямая трансляция игр вот-вот начнется, новостные каналы крутят все материалы с камер, какие им только удалось раздобыть. «Эй, лови!» Молодой хозяин парикмахерской оборачивается на крик Антона и озадача нахмуриться, но инстинктивно протягивает руки и ловит предметы, брошенные ему Антоном, и широко раскрывает пурпурные глаза, понимая, что ему кинули. К тому времени Антон уже в нем. Он быстро моргает, приспосабливаясь к плохому зрению нового тела, и рывком пригибается, прячется за стойкой, чтобы не попасть на глаза массивному игроку, который уже начинает приходить в себя. Антон рвет добытый мешочек. Сердце судорожно колотится, пока он роется в монетах, среди которых затерялся чип. По другую сторону стойки массивный участник игры поднимает крик. Встревоженный Антон украдкой выглядывает из своего укрытия, но, похоже, тот игрок в его сторону даже не смотрит. «Кто из вас это сделал? Кому хватило наглости?» Здоровенный игрок топает ногами, отчего пожилая дама неподалеку взвизгивает, а потом укоризненно прищелкивает языком. Не помня, что делало его тело все время, пока было захвачено вселенцем, игрок не может определить, куда была направлена чужая вспышка, если кто-нибудь ему не подскажет. Но никто не подсказывает. Хозяева других заведений только глазеют и молчат, помня, что ровно в полночь начнутся игры. По-прежнему, прячась за стойкой, Антон продолжает рыться в мешочке. Массивному игроку возвращаться за новым чипом уже слишком поздно. Все оставшиеся мешочки наверняка расхватали те, кто остался на арене и дрался за них. И даже если лишний чип игрокам ни к чему, монеты, насыпанные вместе с чипом в мешочек, им пригодятся. А этот участник будет выведен из игры. Ему бы радоваться, ведь шансов на победу у него все равно не было, и он хотя бы остался в живых. Судя по реву ярости, которую он издает, прежде чем умчаться, с этими доводами он явно не согласен. Антон, наконец, нащупывает чип и испускает вздох облегчения. В переулке снова слышен приглушенный гул разговоров. Металлические полоски вынутого чипа отражают свет ламп над головой. Сам чип выглядит чужеродно рядом с грубо отчеканенными монетами и осыпающимися нитками разорванной мешковины. Антон вертит браслет так и так, пока не обнаруживает, что гнездо для чипа располагается вертикально в боковой стороне. Он вставляет чип в гнездо. Экран вспыхивает белым, затем на нем появляется номер 86. «Вот так!» — бормочет вслух Антон и собирает содержимое мешочка. «Поиграем!» Заднюю дверь заела. Плесень и сор, скопившиеся в углах, запечатали ее. Калла упирается ботинком в косяк, потом изо всех сил вцепляется в дверную ручку обеими руками. Ее браслет закончил обратный отсчет и показал полночь несколько секунд назад. Остальные игроки скоро начнут рассеиваться по всему Сань-Эру. Калла сильнее дергает за ручку. Когда дверь, наконец, поддается, от резкого движения Калла пробегает несколько шагов и ударяется о стену шурша плащом. «Это что еще такое?» Старик с ветошью в одной руке и трубкой в другой оглядывается через плечо, изучает того, кто выбил ему заднюю дверь. «Меня что, грабят?» «Нет, тебя монополизируют», — задыхаясь, отзывается Калла, сверкает улыбкой и спешит к нему. Отнимает у хозяина лавки ветош и вместо нее кладет ему на ладонь крупную купюру. «Вот, возьми. Я прошу только закрыть лавку на пять минут». Все, что связано с оружием, в Саньэре жестко регулируется. Это означает, что в городах-близнецах его можно приобрести лишь в трех лавках, предназначенных исключительно для гвардии и дворцовой стражи, в любой день, кроме первых 24 часов после Датсюня, когда эти лавки обслуживают 88 участников игр, если те предъявят браслеты, чтобы сделать единственную покупку. Если первая бойня вспыхивает во время датсюня, то местом следующей становятся эти три оружейные лавки. Опять же, общеизвестно, что эти лавки зачастую объединяются с сообществами полумесяца в периоды снижения выручки, сбывая товар на черном рынке. И если игроки на полпути к финалу игр теряют свое единственное оружие, а потом у них откуда-то появляется другое, Ведущие выпусков новостей воздерживаются от комментариев по поводу этих замен, соблюдая введенный дворцом этикет. Старик подносит законное платежное средство Калы к свету, хмыкает и задвигает прочную защитную решетку перед входом в лавку. Вскоре с переднего входа начнут рваться внутрь другие игроки, стекаясь к лавке по многочисленным переулкам и коридорам. «Скорее, скорее!» — подгоняет Кала, хлопая ладонью по столу. Лавочник щурит блекло-серые глаза, поправляет кепку на голове. «Какой у тебя номер?» «57». «Браслет». Калла демонстрирует ему запястье. Лавочник хмурится. «Хм...» «Ну что, хм...» — передразнивает она на октаву выше. «Давай уже!» Наконец, лавочник идет к шкафам, расставленным вокруг стола. По-прежнему неспешно он выкладывает одну за другой особые редкости. Простой кинжал или обычный меч не годятся для игр. Это зрелище требует изысков. Оружие, от которого противник так просто не отобьется, если застигнуть его врасплох. «Весь мой товар — гарантия быстроты нанесения глубоких ран», объясняет лавочник. «Что тебя привлекает? Янь Юэ Дао?» он подает изогнутое полумесяцем лезвие на деревянном древке закрепленный на конце струящейся алой лентой у нас есть точная копия мифических он кряхтит снимая с подставки тяжелые парные меч и саблю и тянзянь и тулундао это если умеешь работать обоими сразу потому что разлучать их я не стану или даже Сотрясая стол, рядом с клинками ложится гигантский боевой молот с рукояткой, отделанной золотом. Слишком шикарный, слишком олиповатый. Калла бросает взгляд на цифровые часы на полке. «Как насчет узкого меча?» «Узкого?» — лавочник хмурится чуть ли не оскорбленно. «Хочешь что-нибудь поуже?» «Дай мне самый узкий и острый клинок, какой у тебя найдется». Он бормочет что-то себе под нос, осторожно наклоняется, сутулясь, чтобы заглянуть в очередной ящик. Еще несколько секунд, и он достает еще один меч, на этот раз такой узкий, что он кажется почти круглым прутом. Хозяин лавки поворачивает его, и когда металл бликует на свету, Калла убеждается, что клинок все-таки плоский, шириной не более дюйма, суживающийся к концу, острый и пригодный для режущих ударов то, что надо. Кала протягивает руку, чтобы без лишних вопросов принять клинок. «Уверена? Не очень-то он!» Защитная решетка содрогается. Сердце не успевает сделать удар, как Кала, стрельнув в сторону двери взглядом, выхватывает у лавочника меч, будто ее рука действует сама по себе. Решетка поднимается, в лавку вваливается неизвестный. Прежде чем он делает три шага от порога, Кала в выпаде глубоко вонзает клинок ему в живот, потом поворачивает и тянет в сторону, пока не вытаскивает из раны. Игрок падает. Сначала, а застеленный линолеумом, пол ударяется с неприятным стуком его браслет, затем тело. А Кала спотыкается, теряя равновесие. «Ради блага королевства! Ради блага королевства!» Она быстро спохватывается и упирается ладонью в стену, чтобы не угодить в лужу крови. Игрок таращится на нее тусклыми бледно-желтыми глазами. Если бы ему хватило проворства сбежать, тело просто оказалось бы брошенным и превратилось бы в пустой бескровный сосуд, рассеченный посередине, готовый к повторному использованию, когда его займет кто-нибудь другой, как только рана медленно затянется сама собой. Пустые сосуды умеют восстанавливаться, как растения умеют вновь давать побеги. Но если ци внутри тела умирает первой, тело следует ее примеру, быстро приобретает запах тлена, кожа обвисает на костях. Лавочник вздыхает. «Не первый год схватки вспыхивают здесь, в лавке, но лучше бы ты все-таки набрызгала поменьше». Кала переводит взгляд на свой меч. Кровь стекла с него, оставив на лезвии еле заметное багровое пятно. Кала с трудом сглатывает вставший в горле ком и дышит глубоко и ровно, избавляясь от тяжести в груди. Лавочник ждет ответа, сохраняя на лице самое бесхитростное выражение, а она неотрывно глядит на него, стараясь таким способом убедить себя, что все по-честному, что ее поступок был единственно правильным и возможным. «Так что лучше поторопись», — выпроваживает ее лавочник, — «давай через задний вход». Кала никогда и не утверждала, будто она хорошая, и никогда не желала быть хорошей, но в каждом уголке городов-близнецов она ищет именно это — знак, что Талинь способен хоть на что-нибудь хорошее. Каждый день, просыпаясь, она умоляет о том, чтобы все совершенное ее значило хоть что-нибудь, чтобы услышать от королевства «Да, она права, если верит, что это благородно и достойно, проливать кровь, пока от нее ничего не останется, пока не исчезнет все до последней частицы, пока она не перестанет ощущать укол сомнений всякий раз, вонзая клинок и вытаскивая его из раны. После того, как все кончится, придет покой» должен прийти кала сжимает пальцы на рукояти меча хватает ножные и вылетает через заднюю дверь лавки каждая секунда на открытом пространстве это секунда у всех на виду грозящая разоблачением особенно теперь когда вся толпа игроков совсем рядом в конце переулка она останавливается и старательно прислушивается потрескивает провод под напряжением гудит огромный вытяжной вентилятор какого то завода Кто-то рядом наблюдает. Рукава красного плаща Каллы обрезаны выше запястий. Скрывать браслет она не удосуживается. Если она вступила в борьбу, то будет сражаться, как полагается игроку. Шорох, наконец, слышится вновь. Сверху. Калла отшатывается и морщится, расплескав ботинками грязную лужу, однако уклониться от чужого меча еле успевает. Противница делает резкий разворот, на лице у нее застывший оскал, волосы собраны в два одинаковых пучка на макушке. Голубовато-белое сияние скользит по ее мечу, словно сквозь металл пробегает электрический ток. Едва устояв на земле, она готовится к новому удару, сгибает в коленях напряженные ноги. Калу тоже учили стоять так твердо, чтобы никто не смог сбить ее с ног и воображать себя тяжелой, как гора. На первом же уроке ей объяснили, что уклоняться нельзя и что ее не будут учить больше ничему, пока она не усвоит, как не сходить с места и не сдавать позиции, какие бы сильные удары на нее не обрушивались. Неужели ты не хочешь быть сильной? спрашивали ее. Неужели не хочешь быть непобедимой? Хочу, отвечала Кала, двенадцатилетняя и заточенная на роль оружия четырнадцатилетняя, превращенная в боевую силу трона, не ведающую сомнений. Хорошо. В ее памяти все лица, увиденные в тренировочном зале, сливаются воедино, лица бывших военачальников и прочих отставных военных, пользующихся достаточным расположением во Дворце Неба, чтобы обучать юную принцессу. Проявлять к ней снисхождение они не удосуживались, и все говорили одно и то же «получай раны». Получай ожоги, ты исцелишься и станешь смелее. Смелее? Я хочу быть сильнее. Сила — это сознательное усилие. Сначала ты станешь смелее, а уж потом и сильнее. Ее готовили к войне, и она восстала, чтобы развязать войну против них. Ее соперница делает выпад. Кале не нужно думать, чтобы вскинуть руку с мечом. Интуиция определяет то, как она действует, блокируя удары и отражая их. «Трусиха!» — шипит соперница. «Неужели на игры в этом году собрались все самые ничтожные слабаки Сань Эра?» «Надеюсь, ты сейчас не меня имеешь в виду», — Кала бросает беглый взгляд через плечо. «В данном случае быстрее всего было бы отступить. Ей надо найти проход». Соперница наносит очередной яростный удар, и Кала, пошатнувшись, сжимает губы. Вряд ли есть причины демонстрировать такой пыл в самом начале игр, тратить столько сил на первые поединки. Мерзко! язвительно цедит соперница, что все вы записываетесь на игры, хотя до них вам и дела нет. Только место занимаете и отвлекаете нас от. Кала наносит удар с разворота, полоснув мечом по животу женщины и наступает пауза, момент, когда раненая ахает и озирается по сторонам в поисках тела какого-нибудь цивила для перескока, но вокруг никого нет. Такие моменты, как этот, неизменно оказываются самыми захватывающими для зрителей во время игр, особенно то, как потрясенно ахает игрок, поплатившийся за чрезмерную самоуверенность. Никто не регистрируется для участия в играх, будучи неубежденным, что у него есть шанс на победу, и никому не придет в голову считать, будто у него есть шанс победить, если он сомневается в своем умении совершать перескоки. Искусство перескока характерно для типажа, хорошо известного Сань Эру, того, кто ищет легких путей и прямо-таки напрашивается, чтобы с него сбили спесь. Во время игр такое случается сплошь и рядом. Зрители приникают к экранам, сердце чуть не выскакивает у них из груди. «Мерзко», — повторяет женщина, на этот раз шепотом, и Кала скрипит зубами. Еще один удар. Проще не придумаешь. Красная линия возникает поперек горла женщины, и когда Кала опускает меч, мертвая участница игр падает на мокрую землю. В переулке слышится гудение, фонари на стенах мигают и гудят, привлекая светом стаи мелких летучих насекомых. Кала толкает труб ботинком, переворачивает руку. На экране вспыхивают две шестерки, еще один номер, который позднее вечером пополнит список потерь первого дня. Одна из лампочек в переулке перегорает. Посмотрев на лужи, Кала замечает в воде свое искаженное отражение, подсвеченное алым от крови, сочащейся из ран убитой шестьдесят шестой. На мгновение у Калы возникает мысль, что это еще одна соперница стоит у нее за спиной. Она вздрагивает и круто оборачивается. Никого, только камера на стене. Только Кала, длинные спутанные волосы обвелись вокруг шеи, Лицо и одежда забрызганы кровью. Панораму переулка вокруг нее искажает отраженный лужами мерцающий свет. Она не похожа сама на себя. Вообще-то, на себя она никогда и не походила. Кала Талейми, принцесса Эра. На троне она ни на что бы не годилась, зато с мечом в руке способна на все.